Глава 3. Пленница, которую пытались обратить искажённой, несмотря на многочисленные повреждения доспеха, сама выглядела вполне целой. Японка, наверное, по их меркам весьма симпатичная. И она довольно молода. Не как Сильвер, наверное, на пару лет старше, но складывается впечатление, что, выбирая одарённых с высоким потенциалом, в приоритет ставили полных сил и молодых, но уже достаточно зрелых. Большинству встреченных витязей и стражи от 20 до 45. В целом это вполне имело смысл. Когда я приблизился к пленникам, девушка нерешительно заговорила. «Мне казалось, что слышу русский. Но я знал, что это лишь наваждение регалии восходящего. Спасибо. Я обязана тебе жизнью». Я сосредоточился и перешел на японский. Знал его, пожалуй, хуже всего, выучив из прихоти. «Не стоит». Но как ты, четвертая по уровню, проиграла этому слабаку? Девушка недоуменно посмотрела на меня, вливая в рот одного из спутников содержимое бутылочки. «Простите, я не поняла ваш акцент. И как вы разговаривали с ним?» «Так, минуточку. А как я разговаривал с этой тварью?» В пылу совершенно не сосредотачивался на языке. Неужели регалия понемногу адаптируется? Пока я недоумевал, девушка нервно осмотрелась, глянула в сторону продолжающейся битвы. «Они могут вернуться. Надо отступать как можно скорее». Я посмотрел на не избавляющее своего накала сражения. Пусть дистанция была велика, но я разглядел, что ангел отсёк обе ступни противника, телепортировался и пронзил того мечом насквозь. Казалось бы, победа за бессердечными сволочами, которые не рассматривают нас в качестве рабов. Но четырёхрукая тварь взорвалась тьмой, и ударила с разворота ногой. Ангел блокировал удар предплечьем, но не смог погасить чудовищную кинетическую силу и как пушечное ядро влетел в каменную стену поврежденной башни. Или не захотел гасить. Да и траектория казалась странной, как будто ангел сам решил испытать на прочность свое тело. Из пролома в башне тут же ударил свет, и щит, закрывающий нижние этажи, начал мерцать и рассыпаться. Рёв противника я слышал даже отсюда, все младшие и серокожие полетели в догонку, такое всевозможной магии. Босс оклемался и тоже понесся к башне, снося над стройку чудовищными ударами. Вмешаться что ли? Смертельно опасно, но похоже необходимо, когда они еще немного ослабнут. Сейчас там все еще слишком тесно, а мне пока важно максимально возможно зачистить периферию а для начала проследить, чтобы тяжело пострадавшая японская команда успешно соединилась с какой-нибудь другой. Трое из группы прикрытия японки кое-как поднимались, применяя расходники для ускорения регенерации. Правда, одному не хватало ноги, а другому — руки. Бойцы из них будут паршивые, но способов покинуть пролом пока не вижу. До портала в центре сейчас не добраться. Я вернул разрушитель грез и неспешно вернулся к группе, попутно оценивая обширное поле боя, и оставленную мной просеку. Пиробластерный поток станет настоящей ультимативной атакой. Только название слишком длинное. Надеюсь, система придумает нечто более емкое и короткое. Или это сделаю я. Находясь около людей, я решил провести эксперимент, попытавшись обратиться к регалии и заговорить на японском через неё «Вы видели русских?» Фраза была произнесена на русском. Пришлось самому мысленно переключаться и замедлять речь. Нужно отступить. Видели рядом кого-то сильного? Одарённую, использующую силу пространства? Японка удивилась, и её мои слова, похоже, задели. «А кто я, по-твоему? Одна из четырёх выше сотого уровня? Может, пяти, уточнил я? Пятый не считается, это бьющийся за нас посланец». Японка указала на ангела. «Хм, а ведь логичное предположение». Когда сам его увидел, даже не вспомнил о списке лидеров. Однако терзают меня смутные сомнения, что посланец включен в оценку и вообще был на Земле во время её начала. Мы видели способную к телепортации в том направлении. Туда же ушли основные силы, одолевшие нас», — сказал один из японцев, указав на соседний остров. «Как нам именовать вас?» «Алексей, я решил не распространяться. Выдвигаемся срочно». «Я не смогу вас долго прикрывать. Надеюсь, летать можете?» «Я помогу», — сказала девушка, поведя рукой и создав три очень широких копья. Очень похоже на дары Зотова и на то, что применял иномирец, хотя последний наверняка просто имел дар, как у Ушакова. «У тебя дар создания оружия?» «Да». «Вы один из российских стражей?» Я просто кивнул. «Немец меня узнала вот японцы, наверное, не смотрели награждение». Или, как они для нас, на одно лицо, так и в обратную сторону. И меня просто не опознали. Что уж гораздо чаще узнают разрушитель грез, а не его хозяина. Пока девушка изучала меня, трое раненых, вернув снаряжение, устроились на них, как ведьмы на метлах. Перегрузка после убийства понемногу отступала, и я ощущал, что скоро буду готов продолжать битву. Я побежал по воздуху, японцы едва поспевали. Действительно, впереди происходила битва, только не та, что я ожидал. Изящная невысокая девушка в красивой белой одежде странного покроя прорезала рой летающих насекомых и наносила удары огромному жуку, одновременно отбиваясь от серомордых вампиров. Некоторые удары просто проходили сквозь тела. Порой девушка как будто превращается в призрака. Да и телепортация выглядела странно, словно она стремительно проваливалась сквозь реальность. По скорости она бы легко переплюнула Зандара, и в целом стиль выглядел почти устоявшимся. Не идеальным, порой немного топорным, но опыт битву одарённый солидный. «Кажется, это лунный призрак», — предположил я. «Поможем ей». Увы, не Сильвер, но помощь всё равно нужна. Китаянка не могла прорваться к их главному из-за множества сильных существ. А уродливая исполинская насекомая похоже работала как ходячий инкубатор. Удлинённым телом оно походило на помесь скрабея с многоножкой и подтягивало к себе разрубленные тела, и посреди боя жрало даже деревья. «Оно давило нас роем, когда пришёл архитектор плоти!» — крикнула японка. «У него очень прочная защита! Я её пробью! Сдерживайте серокожих, сможете?» Меня вроде поняли, японцев просить не требовалось. Судзуки Акари, если правильно помню список, создала множество клинков и копий. Причем некоторые начали стрелять разнотипной магией. А поток алой энергии, пущенный вампиром, врезался в щит. Это очень отличалось от стиля Изотова, но она давила аурой, и я пошел на прорыв, чтобы не мешать. У нее трое одаренных прикрытия. Их хватит. «Это моя добыча!» — крикнула Сяо Юэ на ломаном английском, смещаясь в сторону и длинным тонким мечом, отсекая вампиру руку. Впрочем, добить не смогла. Его прикрыл другой. «Где твоя команда?» – спросил я уже на китайском. Миниатюрная девушка вздрогнула и с удивлением посмотрела на меня. «Да, я знаю китайский, не отвлекайся». Девушку едва не настиг меч вампира. Она вовремя успела включить нематериальности и отклониться от потока алой силы. Началась схватка. Насекомые приносили крохи опыта и с готовностью шли на самоубийственные атаки. Но теперь их число стало стремительно сокращаться. Тем неожиданнее, что Сильвер я всё же увидел. Открылся телепорт, и появилась та самая одарённая, которая тут же сорвалась с места и промелькнула мимо вампира. Мигнула белая сила, пространство исказилось, и тварь распалась на пять неровных кусков. Выглядело неимоверно пафосно. Залп белых рощерков ранил блокирующего мне путь. Лишь ранил, но я не стал тратить время на добивание. Наконец, пробравшись к туше я решил все же призвать Нихилим. Требовался глубокий болезненный разрез. пролетевший мимо меня копи-судзуки просто разбились охитин. Но эфирный артефакт вошел по самую гарду и оставил вертикальный пылающий разрез. Жук начал дергаться, послал ко мне оставшуюся мелочь. Но я выдернул меч, избегая хлынувшей на меня смердящей крови, запрыгнул на него сверху и побежал вдоль туловища, отбиваясь от назойливых мух копьем. Тварь попыталась взлететь, расправив огромные крылья, но два крыла отсекли пространственные рощерки. Мелочь начала просто хаотично метаться, перестав светиться магией. Дар бешено нагрузила. Хотелось остановиться и прекратить, но я бежал дальше, посылая максимум силы в клинок. Эфир потек через руку, распространяя приятное тепло по телу. Прорыв И еще много энергии сверху. «Моя добыча!» Сяо Йои с криком ворвалась в ближний бой и отсекла голову уже дохлого жука. «Демонов Лаавей! Это была моя добыча!» Совладав с эйфорией развития, я выдернул Нихелим из раны и отозвал. Пошатываясь, оперся на копье и осмотрелся. Остальные противники стремительно убегали в рассыпную, беспомощных жуков добивали японцы. Сильвер прикрывал японцев. Одни девушки. Хм, сегодня я встретил трех из четырех, попавших в десятку сильнейших. Это была общая победа. Просто я смог нанести последний удар. Только нашла возможность сразиться одной. Начала ругаться миниатюрная китаянка. За этих серых и так опыта мало дают. А ты еще и забираешь лучшую добычу. Я удивился. Вроде как за вампиров эфира дают ровно на свой уровень силы. Впрочем, спорить не стал. У китайцев и так огромные территории полно сильнейших. У меня нет резона уступать впервые встречной одарённой. «Алексей, ты в порядке?» — спросила Сильвер, опустившись на тушу. Она тоже зачем-то носила маскировку. Хотя, может быть, просто защищала лицо. Похоже, всех раскидывает по пролому. «Полном. Отдохну и продолжу одиночную охоту. Сможешь увести японцев в безопасное место? Их едва не схватил исказитель. Я его убил». Тяжело опираясь на копье, я, наверное, выглядел не очень убедительно. Но одаренная кивнула и перешла на русский английский. Кажется, так шутили о нашем акценте. Думал, китаянка откажется, но она кивнула и снова глянула на меня. «Ты из русских? Тимур королёв Я качнул головой и сменил тему. «Полина, на мне телепорт не сработает, и магом я только помешаю. Уходите, я продолжу охоту сам». «Госпожа Тихонова», — заговорила Судзуки. Забавно, что прислушиваясь к звукам языка, я различил Тихоновасан. Один из вас медик. Фраза на корявом английском звучала странно, пришлось поработать переводчиком. И да, среди наших был воин, взявший побочную ветвь целительства. Людям требовалась короткая передышка. Мы спустили жука и отошли так, чтобы хорошо видеть идущую битву и окрестности. Китаянка выключила странную левитацию, при которой изящное боевое платье красиво развивалось. Я достал флягу с питательным сладким раствором и перекус. Уже два прорыва и много беготни требовали топлива. Хотя я наелся перед окончанием таймера, но запасов организму много не бывает. Больше всего меня интересовала ситуация в Китае. Вопрос собеседницы удивил, но она предельно кратко обрисовала то, что успела узнать. У них появилось два Магнуса около городков Дэчжоу и Гуйлин, первый примерно в 250 километрах от Пекина, и по нему пришелся сокрушительный удар. Но Сяо Юэ находилась на юге у второго города и сама о разрушениях только слышала. Китай рискнул, и почти все команды небесных в тот момент находились в самолетах высоко в небе. Причем таких, что в крайнем случае могли управляться механически и открыть закрылки. Отсутствие задержек позволило успеть добраться до Магнуса, за это время собрав максимум разведданных. Орда крала всех, до кого могла дотянуться. Появились архитекторы плоти, которые массово обращали обычных людей и поверженных одаренных. Их всех старались увести в проломы. Много битв. Думаю, сегодня погибнет столько же, сколько в первый день вторжения, если не больше. Линь Вэйшен был со мной и погиб. Мы соединились с группой дракона, с Ченьхао. Я ушла сражаться в одиночку. Я переводил слова для Сильвер. Выходит, прошлый, названный сильнейшим и занимавший 12 место, погиб? Плохо для Земли. Да что уж говорить, четвертая едва не присоединилась к легиону противника. И помня, насколько мощным был Изотов, Судзуки потом пришлось бы сражаться всей тройкой. Но разве не опасно сражаться в одиночку? Тебя загнали в оборону, наконец спросил я. «Ты не задумывался, откуда учение такой уровень?» — удивилась девушка. «В любой совместной битве ты должен прилагать все усилия, чтобы оставить опыт ему. Я уже была бы сотой, если бы не эта выдумка». «Всё равно слишком много», — сказала Полина, когда я перевёл слова. «Я тоже постоянно сражалась, очень много двигалась. Пусть подтягивала команду», — Сяо Юэ ответил очень уклончиво. «Есть дополнительные способы передать опыт». «Мы создали великое оружие, но я не собираюсь отставать. Знаю, что один ваш Магнус прямо около столицы. Вы пришли сюда одними из первых?» Я передал вопрос. Так оно и было. И первый удар для наших оказался болезненным. Потеряли одного человека. Но к ним быстро присоединилась одна из американских команд и подоспел Руставели, который из Питера метнулся к Риге, где тоже открылся пролом. Там шло стабильнее. Так что Полина решила по возможности собрать других и заметила нашу стычку. но ну и японцы тоже ожидали в небе и быстро добрались до Сапора. Орда не всегда била по столицам. Видимо, соизмеряла приходящие силы. Появление барьера людей, конечно, не обрадовало. Наверняка многие вообще не успели зайти в Магнус. Но пока все держались. Необходимая передышка завершилась, границы мира мерцали, появлялись еще монстры. «Мы будем сохранять позицию там», — Полина указала направление, где виднелись вспышки магии. «Пошли. Вместе лучше». Последняя фраза на английском была адресована китаянке. Она поколебалась и согласилась. Шестерка людей исчезла в портале, который перекинул их почти до нужного места. Я же первым делом осмотрелся. Подкрепление монстров сулило опасность, но все упиралось в ту битву в центре. Она заметно замедлилась. «Интересно, если я случайно украду эфиру посланца, он сильно разозлится?» Внутренне усмехнувшись, я ускорился, сбегая вниз по склону наклонного острова. Места тут воистину красивые. Жаль, битва постепенно превращала их в руины. Хотя, а ведь нигде ничего не горело. Да и разрушение леса как будто меньше, чем можно было ожидать. Я на бегу изучал красивые фиолетовые кроны, которые слегка светились, И заметил небольшие сиреневые шишки, растущие прямо на толстых ветвях. Подпрыгнув к дереву с особенно большим урожаем, хорошенько стукнул по нему ногой. Часть плодов осыпалась, и я быстро собрал пригрышню в свободный карман. Интересно, выйдет ли культивировать на земле? Заодно нащупал сферу и осмотрел. Не сломалось. Интересно будет изучить, вдруг получится вынести что-то полезное. Впрочем, пока больше о трофеях думать не мог. Я выбежал на скалистый участок края острова и ощутил слабый приток эфира. Его поглощало даже регалия. Почти незаметный, словно каждые несколько секунд убиваю самых ничтожных муравьёв-рабочих. Но я просто стоял здесь. Оба противника были покрыты ранами. Древний вампир, назовём его так, лишился щита и одного меча. Раны ангела заживали совсем медленно, а световые крылья казались разбитыми. Только сейчас я заметил едва различимый барьер сразу после островов хотя часть тероморддах отправилась сражаться с людьми барьер мешал зайти на меня остановить не смог прыгая по воздуху я настиг одну тварь с посохом которая постоянно создавала алые ракеты держась в глубоком тылу разрушитель грез вошел прямо в грудь и я рванул оружие в бок еще порция эфира полилась внутрь прыжок впередд и нехилиим разрубает другого поворачивающегося мага. Меч ярко пылает, оставляя черно-оранжевый разрез, после которого вниз осыпается лишь прах. Ангел меня заметил и закричал на английском, видимо, включив автопереводчик на один из самых распространенных языков. «Помоги, человек! Убивай мешающих мошек!» Я едва разминулся с потока малого пламени, выпущенным древним вампиром. По спине пробежали мурашки. «Чувства говорили, что сил моей антимагии не хватало, чтобы в нынешнем состоянии поглощать подобные удары». Впрочем, ангел тут же накинулся на противника с новым энтузиазмом. «Интересно, а почему он не звал на помощь раньше? Хотя все люди сейчас очень заняты. Вампиры теперь увидели меня и начали прикрывать друг друга. Я не мог избежать всех магических ударов, но сантропия не позволял ударить по мне ничем масштабным». Только быстрый удар и чистая мощь. Нихилим забрал жизнь еще двух существ и вновь был готов к культимативной атаке. Ее я пока не использовал и просто бился на пределе возможного. Периферическим зрением увидел, как по другую сторону от острова и разрушенной башни тоже ворвался кто-то сильный. Объятый изумрудный аурой боец в красно-золотом среднем доспехе рубил вампиров даже бодрее моего. В основном потому, что мне все еще приходилось соизмерять силу прыжков, и дальние атаки мне были недоступны, тогда как он постоянно пускал ударные волны. Зажглось несколько миниатюрных солнц, накрывающих все плазменным штормом. А это, наверное, Эшли Хант. Отлично, люди помогли. Владык осколков взревел покрываясь темной аурой. Я опять едва уклонился от нескольких стрел, С одраганием смотрел, как толстая плита кончика острова откололась и ушла в свободный дрейф. «Да чего ж вы сильные твари? И почему только в меня? Правда, интересно, какого хрена это чудовище не атакует остальных, рискнувших помочь?» Под островом вспыхнула огромная светящаяся печать. Контур разошелся во все стороны и коснулся всех летающих островов. Из башни ударил столб света быстро окрасившийся валой. «Сожженные души тебе не помогут!» — крикнул посланец богов на неизвестном мне языке. Звучал он иначе, нежели язык Орды или любой другой, что я слышал. Башня как будто взорвалась темной сферой, расходящейся с огромной скоростью. млять Я выставил разрушитель грез с активной сутью бездны и нехилим. Казалось, я упал в воду с большой высоты. Обтекаемое оружие прошло поверхность, А я словно бы врезался. Меня слегка откинуло. Когда перед глазами прояснилось, я понял, что мы находимся в сплошной алой сфере, наполненной ярким сиянием. Всех, кто сражался на периферии, похоже, просто вышвырнуло прочь. И людей, и серомордах, даже тех, что были около меня. Один я остался стоять на платформах. Ангела удар дезориентировал еще сильнее. Один оставшийся меч вошел ему в грудь и пробил насквозь. Вспышка света разделила фигуры. Светящаяся алая кровь текла из груди человека. Он пытался закрыть рану рукой. Древний вампир хлопнул крыльями, излучающими алый свет. Кажется, башня его подпитывала. Посох в нижней левой руке твари явно сверкал алым. Дерьмово. Интересно, а почему не использовал раньше? Надо помогать. Рывком приблизившись к противнику, владыка осколка занёс пылающий меч, держа его двумя руками. Ангел не успевал уклониться и принял удар на жёсткий блок. До меня донёсся крик боли. Красивые одежды разрушались, кожа покрывалась трещинами. Изменчивый светящийся клинок треснул и разбился. Однако поражение посланца я не увидел. Он выкинул руку вперёд, и оставшиеся осколки потоком ударили в грудь вампира. Осколки света глубоко вонзались в тело и даже отшвырнули массивную тушу. Крылья ангела тоже распались и световым ливнем сжигали врага. А я уже приближался. Идеи в голове казались самыми плохими за всю жизнь. Но если эта тварь победит, то, думаю, остальные, если его и победят, то с очень большим трудом. А где-то через месяц-другой а слабшая земля падёт. Я размахнулся посильнее, крикнул настолько громко, насколько физически способен. «Лови!» Ангел удивлённо смотрел на меня, бросившего ему разрушитель грёз. Противник был дезориентирован. Несколько осколков погружалось в сожжённую морду. Лишь бы Нихилим не взорвался после этого удара. В то же время около якоря. Сириону Рейнор находился около огромного светящегося кристалла, держа в руках два массивных посоха и регулируя сложную магию. Рядом с ним стояло несколько помощников его расы. Пять регалий восходящих парили в воздухе, окружённые сложнейшей печатью, соединённой с главным кристаллом. Руки подрагивали, а кристалл гудел иногда потрескивал, медленно разрушаясь под экстремальной нагрузкой. Однако как будто нечто внезапно оборвалось. Магия стала перестраиваться, сложные круги и рунические связки рушились. Контакт с мультиканальным подпространственным коридором потерян. «Предположительно, повреждение ядра или недостаток энергии», — сказал один из анамирцев. «Мы успели больше, чем надеялись. Астральные твари поступили неожиданно. Пожертвовали слугой, лишь бы помешать нам». Сирион устало опустил руки. «И это плохо», — сказал третий обладатель регалии. «Владык Алой Луны был очень полезен, и на запуск этого пролома на переломе первой фазы мы потратили колоссальный объём эфира». Сирион заложил руки за спину и направился к выходу из главного зала активного якоря. В просторном каменном помещении было практически пусто, лишь несколько вспомогательных установок. Не было даже защитных систем. Ограниченные ресурсы и производственные мощности использовали на те участки, где защита требовалась. Все просчитано пророками, прогнозными моделями и иерархами. Этот мир довольно опасен. Предпочтительно было задушить их развитие на начальных фазах. Полагаю, прибытие поддержки предвидели. Хотя, возможно, владыка еще выживет. Едва ли. «Он явно исчерпал все резервы, если коснулся самого ядра осколка», — возразил первый. «Однако ты преувеличиваешь. Этот дикий мир не продержится долго. Можем потом сделать ставку. Я не откажусь от части твоей добычи». И намерится остановил взгляд на одном из склонившихся собратьев, простых воителей, не столь родовитых и искусных в магии, но рискнувших присоединиться к авангарду за обещанную награду. Те, кто выживут, возвысится как в иерархии, так и силе. Но пока большинство из них по уровню влияния и важности уступало даже некоторым особенно могущественным и древним представителям Орды из захваченных миров. Скольких мы потеряли? Пятерых восходящий. Причем один из них был внутри Великого Осколка. Портал просто захлопнулся, когда выносили захваченных магов Земли. Сирион заинтересовался и приказал показать ему тех людей. Горы теперь заполняло множество существ и еще живых людей, которых растаскивали по норам. Защита крепости многократно усилилась. С опаской он мазнул взглядом по одинокой женской фигуре. Даже будучи представителем свободного народа, старшим из полевых руководителей Орды в этом наступлении, он откровенно беспокоился относительно этой особы. Изящная невысокая девушка походила на человека и наверняка притянула бы взгляды людей из-за чёрно-золотого наряда, плотно облегающего тела. Люди могли бы принять её за человека, если бы не огромные чёрные рога, выходящие чуть выше висков и загибающиеся назад широкой дугой. В оранжевых глазах горело пламя. Она рассматривала магнус и темнеющее небо. Все существа Орды — Огибали ее даже по большей дуге, нежели самого Сириона. Его они уважали и почитали как господина. Архидемон вызывал у измененных первобытный ужас. Даже не силой как таковой, а самой аурой. «Надеюсь, эта полуастральная тварь не принесет проблем», подумал Сирион, не став задерживаться. Под огромным проломом... Выглядевшим так, словно равнодушно око наблюдает за происходящим кошмаром, оставшийся в одиночестве представитель свободного народа подошел к лежавшим на земле довольно сильным людям, которых охраняли измененные, получившие мысленный приказ ждать. Правда, выяснить, кто же убил его сородича, он не смог. Портал внезапно потерял стабильность, и возвращаться через него было опасно. Ускалицева мужчину средних лет разбудили. Он с ужасом смотрел на пленителя. «Кто был лидером твоей команды? Вы ждали подкрепления? Говори». В рану вошло лезвие, принёсшее ужасную боль. Долгая пытка не потребовалась. «Госпожа Акари, где она?» «Отвечай, тва!» Мужчина снова закричал. «Это имя одно из сильнейших в вашем мире?» «Плохо». Мужчина внутренне задрожал. Ему казалось, что сейчас иномирца по-настоящему привели в ярость. Некто столь сильный, будучи обращенным, стал бы одним из полезнейших инструментов для сокрушения человечества и извлечения мировой энергии. К сожалению, не представлялось возможным узнать, кто же помог японке избежать такой участи. «Вас много довольно чистого эфира, не смешанного с тем, что несет Орда. Хорошо, надо компенсировать сегодняшние траты». «Константин, в мою личную лабораторию всех и на день поглотить маны Некромант, как всегда, оказался рядом и просто кивнул, вызывая теней, которые сгребли людей. «Ты сегодня необычайно тихий», — заметил иномирец. «Неужели сдался и ушел навсегда?» «Устал посылать», — ответил измененный. «Просто жду, когда смогу оторвать твою голову и дать трупным червям обглодать до костей, чтобы сделать себе чашу». «Зачем делать чашу из черепа?» — удивился иномирец. «Это...» Изменённый недовольно цыкнул, поняв, что слова будут звучать дико. «Когда-то некоторые людские племена делали из черепов убитых заклятых врагов чаши. У нас закрепилась такая угроза». «Воистину, дикий народ», — покачал головой Сирион. «Ступай, у меня ещё много дел». Владыка мёртвых вынужден был подчиниться. Человек слышал все это и сжимался от ужаса. Диалог происходил на японском. Константин тоже имел артефакт перевода и автоматически переключился на новый язык. «Ты предал людей?» — с трудом спросил он. «Все, что я волен делать, — это говорить», — спокойно ответил некромант, уже как будто смирившись с происходящим ужасом. «Мне жаль, я не могу тебя убить». «После того, как спас одного от худшей участи» а Оковы укрепили. Могу помочь сохранить разум, но не советую. Я просто теперь наблюдаю падение нашего мира. Японец до ужаса боялся мрачной фигуры. Бордовая мантия, кости и черепа. В глазах светились алые огоньки, и некромант источал такую ауру, что разумные существа Орды шарахались и иногда даже кланялись личным услуге владыки. Но все же он собрал смелость. Сегодня умерло очень много тварей. Если сохранил себя, борись, подними восстание. Знаешь, скольких я сегодня уничтожил?» Константину было больно говорить следующие слова, но разрушение укрепившейся надежды еще хуже того. Орда отработала методы подчинения. Они совершенны. Я, мастер души, лишь оградил свой разум, но телом движет иной я, получивший все воспоминания в момент обращения. «Нет, мы можем нанести урон, но даже и серьезно ослабить будет трудно». Сегодня Орда не просто бросила своих монстров на копье. Они крали людей, перенося их сюда и в проломы. Воровали пищу и все ценное. Иногда уносили и тела. Японец нервно посмотрел на несущих его теней и снова перевел взгляд на некроманта. «И что мы убили больше? Орда умеет размножаться». А еще нередко они возвращают душу умерших существ и вселяют их в новые тела или создают духов. Некоторые существа просто размножаются. Даже измененные люди в большинстве могут иметь детей. Хотя это все равно долго. Потому из многих украденных в проломы извлекут все типы энергии, используя ритуалы магии крови благодаря им усилят орду. В проломах, не соединенных с миром, «Время легко ускорить или замедлить в несколько раз». Некромант прошипел сквозь зубы. Он не хотел даже гадать, скольких сегодня потеряла Земля и в чью сторону вышел размен. Другие захваченные станут измененными и помогут извлекать мировой эфир, который сейчас медленно высвобождается благодаря стимуляции богов и интеграции. «Не знаю, сколько затрат вернут сегодня». Когда земля падёт, её начнут разрывать, начнётся основная стадия поглощения. Некроманты эти слова приводили в отчаяние. Он не знал, стоит ли рассказывать об этом или нет, просто проговаривал правду, делился бременем. «А что будет с нами?» — нервно спросил человек, когда они вошли в округлое здание. «Мне жаль, но изменённым ты не станешь». Тяжелее или легче твоя судьба, не могу сказать. Своим последним волевым импульсом он сделал то, что мучители обычно не считали нужным. Атаковал разумы людей, сжёг жоках. Глубоко в душе, пропитанной тьмой, некромант хранил надежду, что может быть иначе. Сегодня боги помогли. Разрушение от первой стадии, по всей видимости, куда меньше ожидаемого. Он видел недовольство иномирцев тем, что удалось запустить лишь один якорь тот, действуя на пределе, не оправдал всех ожиданий. Просто взять и создать еще один рядом нельзя. Они должны располагаться строго в определенных местах силы планеты. Там, где проходят мощные энерготоки, а значит, на их захват уйдут ресурсы. У людей много мощного оружия и аномально одаренный. Константин надеялся, что Серёна хватит сердечный приступ, когда тот увидел отчёт со списком сильнейших земных одарённых, полученный через специального предателя, которому временно вернули контакт с системой и не позволили ей убить еретика. К сожалению, самый ненавистный представитель свободного народа остался жив и быстро нашёл объяснение о положении антимага, из-за чего теперь горел желанием добраться до него. Настолько, что запретил говорить об антимаге с кем-либо еще. Некроманту оставалось надеяться, что при встрече он соберет всю волю и ударит Сириону в спину.